Глава сорок седьмая. «Начнем с того», — Ким осмотрела сидящую перед ней команду, — «что я не собираюсь извиняться за то, что вам сейчас скажу». Она старалась не смотреть на Стейси, для которой и предназначалась эта фраза. «Похоже на то, что все убийства наш убийца совершает, чтобы насолить лично мне», — выпалила инспектор. Стейси и Пенн даже наклонились вперед, а за ее спиной брайан и Элисон обменялись взглядами. Похоже на то, что он пытается реконструировать наиболее психотравматические события из моего прошлого. Я не буду грузить вас чудовищными подробностями. Достаточно сказать, что такие детали, как наручники, батарея отопления, место, где было совершено убийство и упаковка крекеров, действительно очень важны. кем замолчала, но никто не издал ни звука. Пен. Стейс. «Пару часов назад случилось ещё кое-что. Я говорю о женатой паре средних лет в сгоревшей машине в Кредли, как раз перед тем местом, где раньше находился трек для спидвея. И всё это тоже важно». «То есть этот человек пытается причинить вам боль?» — уточнила стейси широко открыв глаза. «Похоже на то», — ответила Ким. «Но речь здесь идёт именно о боли, а не о смерти», — заметил Пен. «Они просто хотят заставить вас страдать». Ким кивнула. «Минуточку». «Этого мы точно не знаем», — вмешалась в разговор Эллисон. «Вполне возможно, что это просто разминка или что-то в этом роде. Но ну, оконечной целью этой игры вполне может быть смерть». «Спасибо, что говорите о моей потенциальной смерти совсем без эмоций», — повернулась к ней Ким. «Не стоит благодарностей», — ответила профайлер. «Если он ненавидит вас достаточно сильно, чтобы совершить такое, то вполне можно считать, что он хотел бы видеть вас мёртвой». «Ребята...» сказала Ким, вновь поворачиваясь к аудитории. «Я принимаю решение, что вы можете спокойно игнорировать всё сказанное элисон Но никто не рассмеялся. «Шутка», — пояснила им инспектор. «Хотя вам надо знать, что Эллисон находится здесь, чтобы следить за мной», добавила Ким. «Она должна следить за моим поведением, оценивать мои действия и сообщить о любых маломальских заметных изменениях в моём характере, происходящих во время этого расследования». Эллисон не стала спорить. «Но ведь ей же будет скучно», — заметила Стэйси. Ким улыбнулась, услышав столь необычное вотом доверие. «Значит, надо постараться нагрузить её так, чтобы заполнить всё её время. И чтобы у меня не было даже возможности выйти за порог этой комнаты», — подыграла ей элисон Это замечание Ким проигнорировала. «Правда, завтра она будет изучать несколько потенциальных преступников, с которыми мне приходилось встречаться раньше и...» «Симс тоже в этом списке?» — поинтересовалась Стэйси, демонстрируя своё желание приступить к допросам незамедлительно. Её аналитический ум радовался любой новой информации. «Обязательно», — ответил Брайант, «так же, как и Нина Крофт, дейл Приз и...» «Это точно не он», — решительно заявила Ким. «Если уж на чистоту, босс, то причин у него больше, чем достаточно, хотя Симс ненавидит...» «Спасибо, Стэйси», — поблагодарила девушку-инспектор. Она хорошо знала уровень ненависти этого человека. «Но ведь должны же быть ещё какие-то люди, которые вас ненавидят». «Браво, Пен!» — произнесла Ким и сложила руки на груди. «Прошу прощения, я просто хотел сказать, что у вас было множество крупных дел, так что вы разрушили не так уж мало жизней». «А мы что, абсолютно уверены, что угроза исходит от кого-то из ваших крестников?» — уточнила стейси «Я хочу сказать, что нам придётся перебрать всю вашу жизнь. Уверена, что за все эти годы мы обнаружим десятки». Констебль замолчала, осознав, наконец, что она говорит. Несколько мгновений в комнате стояла полная тишина, а потом Ким удивила их всех, громко рассмеявшись. Она ожидала всего чего угодно, но никак не того, что им удастся немного ослабить напряжение, которое она испытывала. «Спасибо, ребята, за ваш энтузиазм и за то, что честно сказали о тех десятках людей, которые могут меня ненавидеть». Она засунула руки в карманы. «И речь здесь не просто о людях, но и о коллегах тоже», — ухмыльнулся Брайант. «И о консультантах», — добавила элисон в «Соседях?» — не удержалась Стейси. «Одноклассниках», — внёс в свою лепту Пен. «В старых друзьях». Эти слова Брайанта заставили всех захихикать. «Отличная прожарка, ребята», — закатила глаза Ким. «А теперь убирайтесь все по домам, и завтра начнём с чистого листа». Стейси поймала её взгляд, и они обменялись беззвучными посланиями. «Простите, я должна была больше доверять вам». «Забудь. Идём дальше». Констебль схватила сумку и вслед за Пеном вышла из комнаты. Элисон захлопнула свой портфель. «Вам надо было сделать это с самого начала», — сказала она. «Ну, конечно. А ваше одобрение сыграло во всём этом решающую роль». Профайлер в изъеможении покачала головой. «Эй, с вами всё в порядке?» — спросила Ким. «Конечно. А почему вы спрашиваете?» «Потому что я готова поклясться, что вы попытались пошутить, когда все мы...» «Спокойной ночи, инспектор!» Вслед за остальными Элисон вышла из комнаты. «А ты всё никак не можешь успокоиться, правда?» — улыбнулся Брайант. «Ей надо немного расслабиться», — пожала плечами Ким. «Так как моя реакция на эти слова слишком предсказуема, я лучше спрошу тебя, с тобой всё в порядке?» «Всё прошло не так уж плохо», — сказала Ким, проходя в свой закуток за курткой. «Назад в будущее», — неожиданно сказал сержант. «Прости, это дело напоминает мне кинофильм. Нам приходится отматывать его назад, чтобы определить убийцу и предсказать будущее». С тем, что придётся разворошить прошлое, Ким была согласна. «Но будущее здесь совсем не важно». «Нет, важно». Нам надо задуматься о том, что будет, если мы не поймаем его в кратчайший срок. Например, какой еще психотравматический эпизод он раскопает в твоей биографии?